Глава вторая Он работал в международном отделе газеты и в этот день всё утро провёл в редакции. В мире происходили кровавые, немыслимые события, пробуждавшие у его собратьев щекочущее чувство ужаса, и это раздражало его. Не так давно, всего три месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы своё негодование, а теперь не мог. Ему было даже чуть досадно от того, что этими событиями, происходившими на Среднем Востоке или в США, или еще где-то, как бы пытались отвлечь его внимание от подлинной драмы, его собственной. Планета Земля вращалась в хаосе, у кого теперь могло возникнуть желание или нашлось бы время поинтересоваться его жалкими проблемами. Но разве мало часов потратил он сам, выслушивая мрачные исповеди и признание неудачников? Разве мало он совершил пресловутых подвигов спасения? И что же? Вокруг ходят люди с блестящими от возбуждения глазами, и только он один вдруг растерялся, точно заблудившийся пес, стал таким же эгоистом, как иные старики, таким же никчемным, как они. Внезапно у него возникло желание подняться этажом выше к Жану и поговорить с ним. Ему казалось, что из всех его знакомых только Жан способен отвлечься от своих забот и посочувствовать ему. В 35 лет Жиль-Лантье все еще был красив, все еще, потому что в 20 он отличался редкостной красотой, которую, впрочем, никогда не сознавал хотя и весело пользовался ею, пленяя и женщин, и мужчин, последних бескорыстно. Теперь, пятнадцать лет спустя, он похудел, приобрел более мужественный облик, но в его походке, в движениях осталось что-то от победоносной юности. У Жана, который в прежние времена просто обожал его, хотя никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошёл Жиль. Эта худоба, эти синие глаза, эти чёрные, слишком длинные волосы, эта нервозность. Прав становился всё более и более нервным, и другу следовало бы им заняться. Но он всё не мог решиться. Жиль так долго был для него символом счастья, и беззаботности, что он не решался заговорить об этом, как не решаешься посягнуть на давно и прочно сложившийся образ. Что, если он рассыплется прахом? И Жану, который с незапамятных времен был круглым, лысым, задерганным жизнью, придется убедиться, что на свете не существует прирожденных счастливцев. Жан уже утратил немало иллюзий, но вот с этой иллюзией Быть может, в виду ее наивности ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул и Жиль осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, громоздившихся на письменных столах, на полу, на камине. Жан протянул ему сигарету. Из окна открывался вид на серые и голубые крыши, на царство водосточных желобов, труб и телевизионных антенн, еще недавно восхищавшие Жиля. Но теперь он даже не посмотрел в ту сторону.